Элла. 26 июня 2008 года. Нортгемптон. Безгранично дорогой Азис. на этот раз я решила написать тебе настоящее письмо, как это делалось в прежние времена, чернилами на бумаге, в конверте с маркой. Сегодня днем оно отправится в Амстердам. Мне только не нужно откладывать поездку на почту, потому что боюсь, если я промедлю, то никогда на это не решусь. Бывает, встречаешь кого-то, кто совершенно не похож на людей, окружавших тебя всю жизнь, кого-то, кто все видит иначе, в другом свете, нежели ты, и тем самым заставляет тебя менять угол зрения, заново осознавать происходящее снаружи и изнутри. Ты думаешь, что тебе удастся держать безопасную дистанцию, думаешь, что сможешь противостоять. а потом неожиданно осознаешь, что тебя выбросило в открытое море, и ты ничего не контролируешь. Не могу точно сказать, когда именно меня захватили твои слова. Единственное, что я знаю, наша переписка изменила меня. Вероятно, я еще пожалею о своих словах. Что ж, я всю жизнь жалела о чем-то, чего не сделала, а теперь для разнообразия пожалею о сделанном. С тех пор, как я встретила тебя в твоем романе и твоих посланиях, ты завладел моими мыслями. Каждый раз, читая твои письма, я чувствую, как у меня внутри начинает все трепетать и понимаю, что очень давно не испытывала ничего подобного. Весь день ты не выходишь у меня из головы. Я мысленно разговариваю с тобой, и мне интересно... Как бы ты отреагировал на то или иное событие в моей жизни? Когда я собираюсь в ресторан, мне хочется пойти туда с тобой. Когда я вижу что-то интересное, мне жаль, что я не могу поделиться этим с тобой. Накануне моя младшая дочь спросила, что я сделала со своими волосами, а я ничего с ними не делала. Но она права. Я выгляжу иначе, потому что я стала другой. Я напоминаю себе... что мы даже ни разу не виделись, и это возвращает меня в реальную жизнь. Однако, что делать с этой реальной жизнью, я понятия не имею. «Твой роман я прочитала и даже написала отчет. О, да, я должна была написать редакторский отчет. Временами мне хотелось поделиться с тобой своими впечатлениями и даже послать свой отчет тебе, но мне казалось, что это будет неправильно. Хотя мне Нельзя рассказывать о деталях моего отчета. Ты должен знать, что я в полном восторге от твоей книги. Спасибо тебе. Твои слова навсегда останутся со мной. Но сладостное богохульство никак не связано с моим решением написать это письмо. Впрочем, не исключено, что из-за него все как раз и началось. Причиной стало то, что возникло между нами, как бы это ни называлось. И из-за этого я потеряла контроль над собой. Все оказалось серьезнее, и мне не справиться одной. Поначалу я влюбилась в твое воображение и твои истории. Потом поняла, что люблю мужчину, который сочинил эти истории. И теперь не знаю, что делать. Я уже написала, что должна немедленно отослать письмо, потому что иначе разорву его на мелкие клочки и буду жить так, как будто ничего странного, ничего особенного в моей жизни не случилось. Ну да... Я смогу делать то, что делала всегда, притворяться, будто у меня все нормально. Я даже смогу притворяться, что не чувствую сладкой боли в сердце. С любовью, Элла.